Глава двадцать восьмая. Стоя перед дверью небольшого сарая с Полом, сержантом, сельмой, хиной, еще двумя их коллегами, Ванесса все никак не могла окончательно поверить в то, что опять перенесла вылет. Ей даже не удалось забронировать билет на завтрашний вечер, все места уже были раскуплены. Значит, придется вылетать послезавтра, в пятницу. Пришлось еще раз напомнить себе, что обстоятельства далеко не самые обычные. Когда по ее родной деревне разгуливает серийный убийца, вполне можно пожертвовать пары дней, отведенных на обустройство в Нью-Йорке, чтобы попытаться помочь Полу. Да и себе самой тоже. Сарай Эйба располагался совсем неподалеку от его дома, на самом краю захламленного заднего двора. Его шершавые деревянные панели, заросшие плющом, украшали темные пятна мха. В единственном пыльном окошке проглядывала тускло освещенная комната внутри. Ванессе уже не терпелось поскорее увидеть восьминогих питомцев Эйба, хотя остальные явно не разделяли ее энтузиазма. «Ты вправду думаешь, что этот парень — убийца?» — тихонько спросила Ванесса у Пола, который поглядывал в сторону сарая с откровенной настороженностью. Перспектива оказаться так близко к скопищу пауков — не вызывало у него никакого восторга. «Мы задержали его не за убийство», — ответил он. «Пока что», — многозначительно вставил О.С. «Лично я никак не могу представить его убийцей», — заметила Ванесса. «Просто у тебя к нему слабость», — отозвался Пол, доставая из кармана брюк латексные перчатки. «Как к такому же ярому поклоннику пауков». «И поклоннику самой доктор Марвуд», — добавил О.С., Он говорил о вас как о богине. «Ой, только не надо!» — отмахнулась Ванесса. «Я просто из тех, кто знает, что бритоколовые и татуированные юнцы, поклоняющиеся паукам, далеко не всегда такие психи, какими их все представляют». Она не стала добавлять, что Эйб напомнил ей ее брата Винсента. Не только своими темными глазами, но и какой-то ранимостью, которую купе со всякими его странностями — наверняка прочно отделяло его от прочих подростков такого же возраста. В школе Винсенту всегда приходилось нелегко. Иванесса предположила, что и Эйбу тоже. Одно только его задержание полицией, пусть даже из за угон машины Индры, а не за убийство, наверняка вызвало в деревне немало пересудов вполне определенного толка. «Я всегда знал, что он плохо кончит», — услышала она от кого-то на улице. «Как бы там ни было...» но в случае с машиной Индрой он поступил как полный дебил», — заметил Уэс. «По-моему, он воспринимал это как своего рода месть за то, как индра обращается с его другом Эйвери», — объяснил ему Пол. «Все равно это уже крайность», — возразил сержант. Пол кивнул. «Ну да». Он притянул руку к топтавшимся неподалеку. «А смотрите-ка пока что сад, ребятки». «Кстати, о крайностях». Опять подул голос ОС. «Склонность Бенджамина словесно унижать своих партнёров во время этого самого тоже ведь явно не сослужила ему добрую службу. Согласны?» Ванесса помнил, что Бенджамин всегда отличался грязным языком. Сказав какую-нибудь гадость, он мог сделать твит, будто просто подшучивать над собеседником и обвинить его в излишней чувствительности, если тот реагировал каким-то иным образом, кроме смеха. В этих его шуточках всегда ощущался какой-то нехороший подтекст. «Может, это было по обоюдному согласию?» — предположила Ванесса. «Некоторым парам ведь нравится слегка подкалывать друг друга». Уэс бросил на нее заинтересованный взгляд. «У меня сложилось впечатление, что его партнеры скорее терпели это, чем получали от этого удовольствие», — возразил Пол. «Бенджамин вообще никогда не отличался особой сладко речивостью». и не сознавал, что зачастую перегибает палку. «А вы не спрашивали у Эйба, как он заполучил золотого кругопряда пряда?» — поинтересовалась Ванесса. «Их не так-то легко приобрести, если только не сидишь в Даркнете». «Спрашивали», — ответил детектив-сержант. «Он утверждает, что все было законно, и сказал, что мы можем найти оставшиеся после покупки чеки у него в сарае». «Хорошо, тогда давайте зайдем и посмотрим». Воспользовавшись ключом, который дал им отец Эйба, Пол открыл висячий замок, и все вошли внутрь. При виде того, как Пол нервно сглотнул, озираясь по сторонам, Ванесса не смогла сдержать улыбки. Как и в спальне Эйба, здесь царили полная чистота и порядок. Вдоль стен протянулось несколько полок, на каждой из которых выстроились террариумы различных форм и размеров. В глубине комнаты стоял диван, накрытый одеялом с лежащей поверху подушкой. «Вполне объяснимо», — подумалось Ванессе. «Ведь эйп наверняка часами торчал в этом сарае, наблюдая за своими драгоценными пауками и ухаживая за ними, так что иногда и спал тут. Имелся здесь небольшой письменный стол с лампой и раскрытым на нем ноутбуком, экран которого был улеплен по краям разноцветными листочками с какими-то заметками, явно имеющими отношение к паукам». В углу комнаты стояли штатив с видеокамерой и стойка с профессиональным микрофоном, снабжённым лохматой шумоподавляющей насадкой. Здесь Эйб наверняка и снимал свои видеоролики для ТикТока. Ванесса обвела взглядом окружающих её пауков. В террариумах поменьше обитали различные виды пауков-скокунов, в том числе пёстрый скокучек с его характерными чёрно-белыми полосками. Заметила она и королевского скукуна. сразу выделяющегося своей яркой зелено-оранжево-синей окраской. В больших террариумах содержались несколько тарантулов, в частности, чилийский розовый птицеед около шести дюймов в длину с коричневой и розовато-красной окраской, напомнившей Ванессе кожуру сладкого картофеля, а также птицеед-голиаф вроде того, какого Ванесса видела пришпеленным булавкой в Оберлин-Мэннер. Но этот был живехоник, вольготно раскинув лапу в углу террариума на добрых одиннадцать дюймов. «Но «Ну, разве они не прекрасны?» — прошептала она, разглядывая террариумы и их обитателей. «Не уверен, что употребил бы именно это выражение», — отозвался Пол, содрогнувшись от отвращения и часто заморгав, когда Голиаф приподнял одну из своих коричневых суставчатых лап. «А этот парнишка явно хорошо заботился о своих маленьких восьминогих друзьях, пробормотала Хина. Она была права. Для каждого из пауков эйп создал индивидуальную среду обитания с обилием плотного субстрата, в который пауки могли при желании закопаться, несколькими укрытиями и неглубокими емкостями для воды. Один из цилиндрических террориумов, стоявший в углу комнаты, вызвал у Ванессы особый интерес. Он был среднего размера, около 20 сантиметров в диаметре, и тридцати в высоту, вполне достаточно для древесных пауков вроде тех же золотых кругопрядов, предпочитающих плести свою паутину на деревьях или высоких кустах. Но самым примечательным в этом террариуме было то, что крышка с него была снята. Судя по всему, именно здесь когда-то и обитал украденный золотой кругопряд. Иванесса ощутила укол грусти. Если для производства паутинного шелка использовался кругопряд Эйба, Факт, который Ванесса до сих пор не могла осознать, особенно если учесть, с какими трудностями это связано, то какая же судьба его постигла? Но тут она заметила еще один пустой террариум, из самых больших. По стеклу его сбегала зигзагообразная трещина. Ванесса подошла к нему и заглянула внутрь. В нем тоже явно что-то недавно содержалось. Она поняла это по расположению коры и крошечных кустиков. «Только вот что?» «Это действительно необходимо?» — послушался чей-то голос. Все обернулись и увидели отца Эйба Рикки, стоящего в дверях. На нем была футболка Мотли Крю и узкие серые джинсы. Точно такой же наряд он обычно предпочитал, когда работал с отцом Ванессы. «Ты же знаешь, Пол, что мой сын не способен на убийство», — продолжал Рикки. «Он хороший парнишка». Это видно хотя бы потому, как он заботится о наших драгоценных постояльцах. Может, и предпочитает паукообразных людям, но из этого вовсе не следует, что он стал бы кого-нибудь убивать. «А кто говорит об убийстве?» — ответил Пол. «Эйб сказал нам, что на днях этот сарай кто-то взломал. Так что сейчас мы просто осматриваем место происшествия реки. Он дал нам разрешение». «Да ладно тебе, Пол! Вы ведь все подозреваете моего мальчика. Признайте это!» Кирик и повернулся к Ванессе. «Как один ценитель насекомых другому. Ты же знаешь, что это не он, верно? Ты же знаешь, каково это быть одним из нас?» Он закатал рукав, чтобы продемонстрировать свои собственные татуировки, в основном с изображениями его покойной жены, как предположила Ванесса. «Уродами на задорках общества. На нас ведь всегда косятся с подозрением, верно?» «Я не имею права комментировать ход расследования», — ответила ему Ванесса чувствуя на себя взгляды полицейских и криминалистов. «Равно как и роль в нем твоего сына». Рикки рассмеялся. «Ты говоришь так, как будто зазубрила какое-то полицейское руководство, Ванесса. Ты часом сама не детектив?» «Я просто знаю свое место». «Кстати, ты не в курсе, какого паука здесь держали?» — она указала на большой разбитый террариум. реки проследил за ее взглядом нет он лгал Ванесса сразу это поняла ты уверен приспросила она да реки попятился ладно в данный момент я вас всех оставлю когда отец эйбо скрылся из виду один из констебли занимавшихся осмотром сада просунул голову в дверь я вроде что-то нашел босс взмахом руки позвал за собой Иванессу с хиной. Обогнув сарай, они направились к густым зарослям кустарника, где возле каких-то бочек присел на корточки еще один полицейский, придерживая большую ветку и разглядывая что-то под кустом. «Сначала я его не заметил», — сказал он, отходя в сторону, чтобы они тоже могли это видеть, четкий отпечаток ноги, глубоко вдавленный в рыхлую землю. Ланесса тоже присела, чтобы посмотреть на него. «Отличная находка», — похвалил констебля Пол. «Могу предположить, что размер ступни Уэйба Эбода значительно меньше, чем этот отпечаток, судя по его росту и комплекции», — заметила Хина, на что Пол кивнул. «Может, это отпечаток ноги его папаши?» «Не исключено», — согласился Пол, «хотя Рикки тоже небольшого роста». Похоже на самый распространённый размер обуви, может, девятый. Не измеришь его, Хина?» Хина кивнула, вытащила штангенциркуль и раздвинула его подвижные губки, чтобы измерить длину отпечатка. «Вы правы», — подтвердила она. «Это девятый размер, самый распространённый размер мужской обуви в Великобритании». И тут же нахмурилась. «Доктор Марвуд, взгляните-ка вот на это». Хина указывал на какой-то совсем крошечный, от силы пяти миллиметров в длину, металлический, отблескивающий зелёный осколочек. «Пижмовый жук», — произнесли они почти одновременно. «Что там у вас?» — заинтересовался Пол. «Это такой же панцирь, как тот, что мы нашли под лопаткой у Саймона», — объяснила Хина. «Я уже проверила. Это точно был пижмовый жук. Экспертный отчёт я отправила вам обоим по электронке». «Рада, что я тогда не ошиблась», — отозвалась Ванесса. «И судя по тому, что я сейчас перед собой вижу, это целое на открылье пижмового жука, что необычно, поскольку сейчас они очень редки. И указано в буклете, который мы нашли в офисе Индры», — добавила она. «Могу предположить, что кто-то случайно или намеренно наступил на одно или сразу на несколько этих несчастных созданий», после чего разнес их останки по разным местам. «Может, они с того склада, который Бенджамин устроил у себя в подвале? Или есть еще какое-то место, где держат насекомых для продажи?» «Я бы хотела как следует изучить оба найденных фрагмента», — обратилась она к Хине. «У вас в лаборатории есть микроскопы?» Хина кивнула. «Если это можно назвать лабораторией, хотя да, есть, вы можете ими пользоваться». «Но разве вам не нужно успеть на самолёт?» Пол с Ванессой обменялись взглядами. «Я отложила вылет», — сказала Ванесса. Пол встал и потянулся. Она пригляделась к его лицу. Сегодня он казался особенно бледным. «Хина, сделай, пожалуйста, слепок этого отпечатка и несколько снимков. Я думаю, на этом месте мы уже получили всё, что нам требовалось». Закончив осмотр сада и не обнаружив ничего нового, они направились обратно к своим машинам. «Какие у тебя планы на вечер?» — спросил Пол. «Хелен была бы рада, если бы ты опять заглянула к нам на ужин». «Честно говоря, Пол сегодня вечером не выйдет. Мне еще нужно уладить кучу дел в Нью-Йорке и, к тому же, присмотреть за пауками. Не забыл?» «Просто не могу представить чего-то хуже», — поюжился Пол, после чего сжал ее руку. Ты просто молочи, на что осталась, Ванесса. Да давил я тебя все-таки. Что, как сырое яйцо? Но ведь крепкое, внутри совсем жиденькое. Типа того. А как насчет тебя? Тебе нужно как следует поужинать и хоть немного отдохнуть. А эта мысль. Пол хмуро обвел взглядом Луга за участком Эбботов. Если только сегодня еще на кого-нибудь не нападут. Ванесса вздохнула. Будем надеяться, что нет».